Глава восьмая. Когти. Я стояла в тени колонны в огромном зале, под бесконечным потолком которого сияло ночное небо. Сначала мне показалось, что потолка нет вовсе, но потом я поняла, что передо мной очередная иллюзия. Звёзды перемигивались, то и дело яркими росчерками срывались с небосвода и превращались в светлячков. Светлячки кружились над длинным деревянным столом, посреди которого разлилось настоящее озеро. Оно ловило блики и переливалось в тусклом свете волшебных кристаллов в каменных чашах, которые в этих местах заменяли свечи. Хоук сидел в высоком кресле во главе стола. Рядом стояла раскрасневшаяся и прекрасная в своём гневе Лерана. «Хоук, ты не можешь назначить тенью человека!» — повторила она, растеряв весь свой уважительный тон еще за дверью. «Я уже назначил». Хоук взглянул на меня и лукаво улыбнулся. Даже произнес слова из ритуала. «Очень торжественно, как ты -то и хотела. Ах да, чуть не забыл». Хоук махнул рукой. По моему телу пробежала волна мурашек, а форма на груди вдруг разогрелась, обжигая кожу. Я опустила взгляд. Солнце, вышитое на груди, символ Верховного Короля, изменилось. Теперь его наполовину закрывала чёрная тень, как при солнечном затмении. «Твой отличительный знак!» выяснил Холк. Лерана, глядя на это, задохнулась от возмущения. «Когда Аркин и Олман узнают...» «Ничего не сделают. Вы настояли на том, чтобы я обзавёлся стражей. Я ею обзавёлся». «Так ты сделал это на зло совету?» Лерана ткнула в меня пальцем. «Человек, защищающий Фейри». Блаха, защищающая кота!» «Прошу, Лерана, поумерь пыл. Ты говоришь о тени Верховного Короля, как-никак, прояви уважение!» Спокойно ответил Холк. «Да и не тебе осуждать мои решения. Лучше подумай о том, что в моём замке делал последователь сыновей полумесяца». Лерана вздрогнула, бросила на меня испуганный взгляд, но тут же выпрямилась и вскинула подбородок, наконец беря себя в руки. «Мы обсудим это завтра на совете». Её взгляд, уже холодный и абсолютно непроницаемый, снова обратился ко мне. Без лишних ушей. «Она — моя тень», — напомнил Холк. «У людей длинные языки», — не сдавалась Лерана. «Разве?» «Я думал, они вполне обычных размеров», — ухмыльнулся он. Лерану его шутка не впечатлила. «Возьми с неё магическую клятву». Её слова прозвучали почти как приказ. Хоук нахмурился то ли из-за её тона, то ли из-за сказанных слов. «Подобные клятвы — преступление против воли» серьёзно сказал он, растеряв былую весёлость. «Разве свободолюбивые Фейри не отказались от них? Разве может тень Верховного Короля быть скована клятвами и сделками, подобно рабыне? Я лишь хочу сказать, что она человек, и осмелилась бы ты предложить подобное, будь на её месте, Фейри!» Хоук не дал ей договорить. И принесла бы клятву сама, если бы я о том попросил. Лерана опешила, бросила на меня странный долгий взгляд, а потом, сведя брови, посмотрела на Хоука. "Принесла бы ты мне клятву, Лерана?" повторил Хоук почти игриво. "Нет. Почему?" Хоук склонил голову набок изображая удивление. «Потому что...» Лерана отвернулась, нехотя проговаривая то, что и без того знали они оба. «Потому что это насилие». «Именно». Хоук очаровательно улыбнулся. «Поэтому впредь не предлагай подобного ни мне, ни моей тени». Лерана протяжно выдохнула прикрыла глаза и потёрла гладкий лоб, напомнив мне уставшую мать, которая никак не может усмирить своевольного ребёнка. Её тон стал просящим, почти жалобным. «Хорошо. А, ну, пожалуйста, Хоук, обдумай всё ещё раз!» Хоук благосклонно кивнул. «Хорошо, Лерана. Доброй ночи!» Дверь за её спиной сама собой открылась, давая понять, что разговор окончен. Лерана снова бросила на меня недовольный взгляд и, не прощаясь, вышла из зала, заставив снова задуматься о том, в каких отношениях с Хоуком они состоят. Между ними определённо была особая близость — И дело даже не столько в том, что Лерана забыла все приличия, едва мы покинули полный гостей зал, сколько в том, как они смотрели друг на друга. За смехом Хоука и гневом Лераны я разглядела нечто, напоминавшее теплоту. «Любовники?» «Ты не выглядишь счастливой», — сказал Хоук, когда дверь за Лираной закрылась. «Прошу прощения!» Я перевела взгляд на него. Хоук лукаво улыбался. «Ты не только попала в стражу, но и стала моей тенью. Разве не об этом мечтала?» Он поднялся с кресла, подошёл ближе, остановившись на расстоянии шага. «Достаточно близко, чтобы я отметила». Он на голову выше меня. Сощурился, будто пытался что-то разглядеть. За весь вечер ты ни разу не улыбнулась. Я даже подумал, что ты попросту не умеешь улыбаться. Я... Я старалась подбирать слова, оставаясь как можно ближе к правде. Нужно было заставить Хоука доверять мне. «Я несколько разочарована, Ваше Величество». Хоук удивлённо вскинул брови. «Чем же?» «Зачем вам стража, если вас не нужно защищать?» «Я видела вас на арене. Никто из стражей не сравнится с вами по силе. Тем более я». Лерана сказала верно. Я для вас что, блоха, защищающая кота?» Брови Хоука поднялись ещё выше, а губы изломились в кривой ухмылке. «Ты что же, хочешь отказаться от титула, что я тебе даровал?» «Вот, значит, как». На мой вопрос он решил не отвечать. «Я хочу знать...» «Зачем нужны защитники тому, кого не убил даже дракон?» Я надавила, надеясь, что не перегнула палку. «Все же знают про дракона. Я не сболтнула лишнего». Улыбка Хоука потухла. Лицо сделалось скучающим, будто я прервала его весёлую игру. Он отвёл взгляд и склонил голову, размышляя. Ты же слышала наш разговор с Лераной, Лернесах. Он сунул руки в карманы штанов и пожал плечами. Так положено, установлено веками и предками, и решение это принимает не король. Я даже не могу принимать участие в составлении испытаний. Это делает совет. Я мог выбрать лишь тень, и выбор свой сделал. Чтобы насолить им. Я кивнула на дверь. «Чтобы не было скучно». На лицо Хоука вернулась лукавая улыбка, и он сощурился. «И чтобы насолить им». Я кивнула. Хотя вопросов и не убавилось, но с ними я решила повременить. Если вообще стоило их задавать. Чем меньше знаешь, что на сердце у того, кому предстоит вонзить нож в это самое сердце, тем проще это будет сделать. — А ты так и не сказала, как тебя зовут, Лернисах. Хоук продолжал глазеть на меня. — Хель. — А настоящее имя? Его глаза опасно сверкнули. Я молчала. Имя, данное при рождении, уже 13 лет не касалось моего слуха. Новое я выбрала сама, отыскав в какой-то истлевшей книге про другие миры, одной из тех, которыми был завален кабинет Вардена. Варден сказал, что новое имя придаст мне сил, и то, что не может сделать старое «я», сможет сделать новое. Я — не могла держать нож и отнимать жизни, а Хель могла. Так говорил Варден, и так говорила я. Хель звучала естественно, словно дыхание, и вскоре я намертво срослась с его шелестом. На самом деле, я уже не могла сказать наверняка, кем была до Хель. И была ли, пока я размышляла, Хоук потерял терпение, играючи перехватил прядь моих волос и сказал, мягко, почти нараспев, «Что ж, значит, хель». «Хель. Так тому и быть. Лернисах с волосами цвета льна. Молчаливая, как тень, и хмурая, как осеннее небо. Хель. С этим звуком поёт клинок, покидая ножны. «Хель! Последний выдох!» Он вскинул на меня пронзительный взгляд. «Моих врагов!» «Как прикажет мой король!» Солгала я. Меня переселили в спальню напротив покоев Хоука. Я тут же занавесила огромное окно, в которое мог забраться любой желающий, и проверила все двери. Одна вела в совершенно пустую гардеробную, другая — в личную ванную комнату. «Если захотите искупаться, просто позвоните в серебряный колокольчик», — сказала служанка, худосочная человеческая женщина средних лет, разглаживая покрывало на огромной кровати с балдахином. «И вы придёте?» «Нет?» — сказала она так, будто я задала очень глупый вопрос. «Ванна наполнится сама. И если захотите есть, то позвоните в золотой». Она указала на два колокольчика на прикроватном столике. «Интересно». Невидимая обслуга прилагалась к каждому замку в землях Фейри. Мне не нравилась мысль о том, что за мной кто-то постоянно будет наблюдать. Служанка, кажется, разглядела что-то на моём лице и поспешила добавить. «У этой комнаты есть смотритель. У него два таких же колокольчика. Когда вы звоните в свой, его колокольчик тоже звенит, и смотритель даёт необходимое распоряжение слугам. Позвоните дважды. Ванна наполнится. Один раз». Вода сольется, Так же и с едой. Два раза — принести, один — унести. Еда тоже появится сама? Служанка тяжело вздохнула, должно быть, решив, что умом я не вышла. Нет, конечно. Еду принесут горничные. Хорошо, попробую разобраться, спасибо. Я выглянула в окно. Впереди виднелись горы и лес. Внизу большой двор с нестриженными лохматыми кустарниками и высоким разнотравьем. Казалось, за ним совсем не следили, но было в этом буйстве зелени что-то гармоничное. Он не выглядел неухоженным и заброшенным, скорее, беспечным подстать своему королю. Я моргнула и нахмурилась, выталкивая из головы ненужные мысли и сосредотачиваясь на том, что успела узнать. В игре появились загадочные сыны полумесяца. Дугал о них не соизволил даже обмолвиться. Кто они такие? И почему Лерана так испугалась, когда увидела татуировку на руке мёртвого слуги? Дугал знал о нападении или сам его подстроил? Что за игры он ведёт? И стоит ли мне вообще в этом разбираться? Опыт говорил не лезть в эти хитросплетения и просто делать свою работу. Это позволяло сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри всё вопило от тревоги. Магия и фейри и в моём мире не были такой уж редкостью. Пусть я и старалась держаться подальше и от первой, и от вторых, Нет-нет, да и имела дело с чародеями или встречала на лесной тропинке заплутавшего спригана. Но оказаться в самом сердце волшебного королевства, среди фейской знати, где всё буквально дышит чарами, это совсем другое. Я бы соврала, если бы сказала, что совсем не боюсь. И хуже всего было не осознание того, что я уступаю фейри в силе, или, разумеется, владение магией, а неизвестность. Чего ожидать от Дугала или от Хоука, мне было совершенно неясно. Я вздохнула и потёрла переносицу, чувствуя, как меня покидают последние силы. Надо поесть и, наконец, выспаться. Оглянулась, чтобы попросить еды, Но служанки в комнате уже не было. Пришлось звонить в колокольчик. Еду принёс человек, юноша с туманным взглядом. Молча поставил огромный поднос на столик у камина и вышел. Запечённая с яблоками утка пахла так ароматно, что я набросилась на неё, позабыв про вилку и нож. Вгрызлась хрустящую сочную ножку, запивая терпким вином. Когда половина утки превратилась в кости, я позвонила в серебряный колокольчик. Ванна тут же наполнилась горячей водой с запахом трав. Я смыла с кожи напряжение прошедшего дня, а после едва заставила себя вылезти в холодную комнату и доползти до кровати. На покрывале обнаружилась ночная сорочка из шёлка, с обилием рюшей и бантиков. Я даже не удосужилась её развернуть, голышом забралась под пуховое одеяло и уснула быстрее, чем голова коснулась подушки. Впрочем, нож под неё я положить не забыла. На всякий случай. На следующее утро я чувствовала себя гораздо лучше и проснулась с рассветом, Незадолго до того, как за мной явилась служанка, чтобы отвезти на утреннюю тренировку, не думала, что окажусь на арене снова, по крайней мере, так скоро. Мора, Грол и Эрент Сран уже были на месте. Я читал, что на этой арене раньше травили драконов. Услышала я обрывок фразы Грола, но завидев меня, он тут же замолчал и нахмурился. Мора, с которой он и говорил, оглянулась, поджала губы, окинув меня колким взглядом, и отвернулась. Эрэнд даже ухом не повёл, разглядывая что-то среди башенок замка. «Хель!» Кажется, только Ран была рада меня видеть. «Поздравляю с назначением! Я надеялась, что заглянешь к нам вечером, чтобы я могла тебя поздравить». «Ран!» Тихо, но строго попытался одернуть ее Эрэнд, но та только отмахнулась. Ты знала, что до тебя только однажды человека назначали тенью? Это удивительно, ведь ведь ничего хорошего из этого не вышло, перебила ее Мора. Недаром того короля прозвали Эйвин Гархен. Ран смутилась и виновато улыбнулась. Это значит безумный на фейском, пояснила она. «Эйвин безумный!» «Что с ним случилось?» — спросила я, но ответа получить не успела. Всеобщее внимание привлёк появившийся на арене рослой Фейри в кожаных доспехах. «Нас будет тренировать сам Аркин?» — прошептал Грол, а я нахмурилась, припоминая всё, что говорил о нём Дугал. «К нам приближался советник короля». Генерал армии Первого королевства и его, по словам Дугала, стоило опасаться. Аркин был крепок и хорош собой. На вид не старше тридцати, но я знала, что внешность Фейри обманчива. Светлые волосы коротко острижены. Черты лица, необычно для Фейри, резкие и угловатые. Высокие скулы и нос с выразительной горбинкой. Аркин казался словно высеченным из камня, но двигался при этом удивительно пластично и грациозно. Облачён он был в чёрный кожаный доспех с солнцем на груди. За спиной неспешно колыхался тяжёлый красный плащ. Серые глаза Аркина остановились на мне, губы тронула тень усмешки, будто он что-то понял, что-то доступное только ему одному. Мне этот взгляд не понравился, хотя враждебности я не ощутила. «Приветствую новую стражу, его Величества, Начал Аркин, заглушив мои мысли. «Не буду тратить время на поздравления. Вы свою порцию славы получили на балу. И, надеюсь, еще и извлекли из вчерашнего вечера урок». Он заложил руки за спину и обвел нас насмешливым взглядом. Вы больше не принадлежите себе. Вы принадлежите королю, и его безопасность — ваша единственная забота. К сожалению, вчера только двое из вас не забыли о своих обязанностях. Аркин по очереди кивнул сначала море, а потом мне. Остальные понуро переглянулись. Мы же не знали, что... Начал было Грол, но Аркин его перебил. Что? Что ваша служба уже началась? Что в зале появится убийца? Убийцы обычно не предупреждают о своем прибытии страж Грол. Уясните это и хорошенько обдумайте. А не оправдывайте свою беспечность. Оправдания не помогут, когда вашему королю вонзят клинок в сердце. Грол красный до кончиков острых ушей, сокрушённо кивнул. «Приношу свои извинения. Оставьте их себе, страж Грол, Не будем терять время. Вчера на арене я увидел, на что вы способны в схватке друг с другом. Теперь каждый из вас сразится со мной. Начнём с нашей удивительной тени». Аркин вытащил из ножен длинную узкую шпагу и жестом пригласил меня приблизиться. Я достала один из ножей и шагнула ему навстречу. «Сражаемся до первой крови! Покажите, на что вы способны, страж Хель!» Я не стала дожидаться отмашки и метнула нож снизу так, чтобы было почти не видно замаха. Уловка почти удалась. Если бы Аркин был чуть медленнее, я бы его зацепила. Но он в последний момент отклонился и защитился лезвием шпаги. «А вам не знакомо понятие о честном поединке?» — ухмыльнулся он. «Убийцы редко бьются честно», — парировала я, доставая следующий нож. Ухмылка Аркина стала ещё шире, Но вместо ответа он бросился в атаку. Аркин был хорош, очень хорош. Я едва успевала следить за его движениями, быстрыми и мощными настолько, что отражать их я даже не пыталась, только уворачивалась, надеясь улучшить моменты и проскользнуть мимо клинка. Сблизиться достаточно, чтобы ударить, или, наоборот, разорвать дистанцию, чтобы снова метнуть нож. Но Аркин не позволял мне ни того, ни другого. Его шпага, словно настырная пчела, преследовала меня, норовя ужалить, едва я отвлекусь. Наконец, я заметила, что, когда Аркин возвращает меч после одного из уколов, появляется почти незаметная заминка, когда он поудобнее перехватывает рукоять для нового удара, Ею я и решила воспользоваться. И во время укола шагнула навстречу мечу, в последний момент обогнув остриё. Мой нож почти достиг цели, когда Аркин вдруг отпустил меч, развернулся всем телом и ударил меня кулаком в живот. Я согнулась, и что-то острое полоснуло меня по щеке. Это окончательно лишило меня равновесия, И я рухнула на песок. Щека горела огнём так сильно, что я не могла к ней прикоснуться. Я вскинула на Аркина гневный взгляд, с его длинных чёрных когтей капала на песок кровь. Моя кровь. «Поединок окончен. И, как показала нам страж Хель, он не обязан быть честным», — сказал он вытащил из рукава белый платок и вытер пальцы. Подарил мне самодовольную усмешку, швырнул платок на песок и поднял шпагу. «Следующий!» Остальные тоже быстро оказались на земле. Эрент и Ран сражались неплохо, но явно чувствовали себя неуверенно в ближнем бою. К тому же они явно привыкли прикрывать друг друга не привыкли, что спины могут быть открыты, поэтому в битве один на один с Аркином быстро проиграли. Грол оказался юрким и долго избегал ударов, но сам не атаковал, кувыркаясь, прыгая и этим явно раздражая Аркина. Что-то мне подсказывало, что и на арене этот пройдоха вёл себя так же, избегал сражения, позволяя другим убивать друг друга. Дольше всех продержалась Мора. Она даже сумела оцарапать своим клинком Аркина. Жаль, что на мгновение позже, чем его шпага, черкнула Мору по руке. «Недурно!» Она единственная, кто заслужил от него хоть что-то напоминавшее одобрение. Аркин вытер клинок платком и обвёл нас строгим взглядом. «Полагаю?» Вы уже поняли, насколько далеки от звания лучших воинов королевства. Если бы не соблюдение традиций, никого из вас я бы и близко не подпустил к королю. Благословением Магры вы прошли испытание, но мне еще многому придется вас научить. Продолжим занятие после полудня. Стражи за мной, тень, возвращайся к его величеству. Я уходила с арены злая, как разбуженный тролль. Кровь из царапин всё никак не хотела останавливаться и капала на грудь. Слуги испуганно шарахались в стороны, завидев меня то ли из-за крови, то ли из-за выражения на моём лице. Я распахнула дверь в свою спальню так стремительно, что она ударилась о стену. «Ну и куда же пропала моя тень с самого утра?» Хоук стоял ко мне спиной, глядя в окно. «Разве не должна она всё время находиться подле?» Он обернулся и осёкся. «Что с твоим лицом?» «Пустяки!» Я схватила первое, что попалось под руку. Ночнушку с кровати. и прижала к щеке, чтобы не перемазать кровью всё вокруг. «Ваш советник Аркин проводил тренировку, и я не была достаточно внимательной». «Мерзавец!» Хоук в мгновение ока оказался возле меня, схватил за запястье, заставив отнять ткань от лица. Другой рукой подцепил мой подбородок, поворачивая лицо так, чтобы лучше разглядеть рану. Я с трудом сдержалась, чтобы не вырваться из его рук. «Это следы когтей?» Хоук помрачнел. «Его когти ядовиты». Я похолодела. Сердце тут же зашлось испуганной дробью. «Что значит ядовиты?» Спросила я просто, чтобы сказать хоть что-то и вернуть этим крохи спокойствия. «Поэтому кровь не останавливается?» «Сядь!» Хоук подтолкнул меня к кровати, а сам стрелой вылетел из комнаты. А я осталась сидеть, прижимая к щеке ночнушку и пытаясь прислушаться к своему телу. Стало трудно дышать, а сердце билось тяжело и громко. Голова немного кружилась, но я не могла понять, дело в яде или в испуге. Всё же не каждый день узнаёшь о том, что отравлен, я совершенно не знала, чего ожидать. С того самого момента, как вошла в каменные двери королевства. Проклятые фейри. Хоук вернулся с кубком, полным какой-то непонятной жидкости. Присел передо мной на корточке. «Аркин пытался меня убить?» «Сомневаюсь. Скорее, хотел показать, что осуждает мой выбор». Хоук укусил себя за ладонь, поморщился, пролил пару капель своей крови в кубок и протянул его мне. «Пей!» «Что это? Я не буду пить твою кровь!» Я оттолкнула его руку, умудрившись забыть, что разговариваю с королём. «Пей, если хочешь жить!» Хоук, кажется, не заметил грубости и сунул кубок мне под нос. Я нехотя взяла зелье, чувствуя, как немеют пальцы, и залпом осушила. Скривилась от полынной горечи, а потом от резкой боли. Желудок сжал резкий спазм, я охнула и схватилась за живот. На лбу выступил пот, холодные струйки бежали по спине, дыхание стало надсадным и частым. В глазах потемнело, но я заставила себя выпрямиться, чтобы не выглядеть жалкой. Что это за тень, которая может отправиться на тот свет из-за одной царапины? Дело плохо. Хоук наверняка решит от меня избавиться после такого. Впредь я буду тренировать тебя сам. Хоук стремительно поднялся на ноги и отставил кубок на прикроватный столик. Сжал кулаки и заговорил низким голосом, явно с трудом сдерживая гнев. Аркин поплатится за эту выходку. Думает, что я не такой, как мой отец. Что ж, может быть, я и дам этому наглецу то, чего он так хочет. Я удивлённо заморгала, пытаясь разглядеть Хоука сквозь красное марево, застилавшие глаза. Я ничего не понимала. «Но разве не разумнее просто взять в тени кого-то другого?» Я не верила тому, что говорю, но гнев Хоук оказался мне необоснованным и глупым. И, признаться честно, в этой истории я была скорее на стороне Аркина. Тень должна защищать короля, а не наоборот. Вот он, наглядный урок, который советник сегодня продемонстрировал нам обоим. Нет отрезал Хоук. «Почему?» «Потому что я уже выбрал тебя». Я снова опешила. «Но это глупо». Хоук резко обернулся ко мне, ещё более ошарашенный, чем я. «Ты только что назвала меня глупым?» э, -э нет!» Я замялась и сделала самое невинное лицо, на которое была способна. «Это всё яд. Простите, Ваше Величество!» Хоук усмехнулся, взял ночнушку, которую я всё ещё сжимала в руках, и стёр с моей щеки кровь. Я с удивлением обнаружила, что царапины исчезли. Боль стихала. «Может быть, это и глупо. Может быть, Аркин даже прав. Но разве это важно?» Важно то, что никто не имеет права прикасаться к тени, кроме ее короля.